10.3. О сильфах Волшебница стояла в литургическом оцепенении, словно статуя из окаменевшей плоти. Каждый нерв ее тела был скован магическими оковами, невидимыми, но не менее реальными, чем настоящие кандалы. Она не могла ни пошевелиться, ни закричать, хотя душа вопила во всю мощь. Ах, если бы кто-то сказал ей раньше, что жизнь примет такой поворот, она бы смеялась в лицо судьбе. «Воровка книг! Гори, оданка, Изгнанница!» Вот какими именами теперь ее клеймили. Когда-то добропорядочная колдунья, живущая ради людей, ныне стала преступницей в глазах закона. Великие идеалы, которым она следовала, обернулись против нее. Драматический спектакль шел к своей неотвратимой кульминации. И единственное, за что ей действительно было больно теперь, так это за те три года, что она потратила на то, чтобы быть хорошей. Три года, когда Элин отказывалась от своих собственных желаний, от магической силы, только чтобы доказать окружающим, что она не уродка и достойна признания. И все это было впустую. «Ты действительно служишь империи, Нудлийка?» Голос чернокожего мага, поддерживающего ее оковы, был полон презрения. «Мой сын! Неделю назад его убили на границе, те, кому ты нас продала!» Полетели оскорбления, грубые и язвительные, как удары камней. Эллен стиснула зубы так сильно, что прокусила язык. Она не могла позволить себе сломаться. «Слезы? Нет, слезы означали бы слабость». а слабость — поражения. Ей нужно было отвергнуть жестокие удары, и словесные, и физические, и понять одно, даже если слуги Роха не найдут доказательств похищения Арбателя, они все равно обвинят ее. Им не нужна справедливость. Им нужен козел отпущения. А колдунья была самой удобной жертвой. Низкое происхождение, магические странности и, конечно же, наставник — которого совсем недавно судили за убийство. Циничные люди уничтожат ее, как уничтожают все, что не укладывается в их строгие законы. Если она хочет жить, если хочет вырваться из их рук, то обязана бежать, пока еще есть шанс, пока оковы страха не сковали ее волю окончательно. «Готовьтесь к отбытию», — скомандовал лейтенант Лан. Он сунул в холщовую сумку гримуар и проводник, и дал знак выдвигаться. Конвой потащил колдунью к выходу, не забывая подгонять ее словами «Быстрее, шпионка, костер тебя ждет». «Даст гомон, и дело закроют быстро», подливал масло в огонь понтифик Канис. «Писание вернется в лоно церкви, и грешники будут наказаны». «Головы! Я буду требовать отрубленные головы». Очевидно, он имел в виду не только голову Элен. Господин Септимус тоже попал под раздачу как соучастник, и теперь никакой зловещник не мог бы его спасти от смерти. История возвращалась на круги своя, но в этот раз Элен не собиралась быть ее жертвой. Служители Всевышнего Закона оболгали ее, но не учли одного. Когда загоняешь кошку в угол, она выпускает когти. Ладони почувствовали пульсации воздуха, мельчайшие колебания магии, которые поднимались в ответ на зов несломленной воли. Волшебница бросила взгляд на колонны, один из тех отчаянных взглядов, от которых, казалось, должны были рухнуть стены. Читатели, промелькнула перед глазами табличка с предупреждением, не оставляйте рукописи открытыми, иначе ими пообедают. Впереди замаячил поворот. где книжные ряды смыкались в подобие арки. Эллин сосредоточила Альвион и мысленно толкнула книгу с верхней полки, проверяя, насколько сильно оковы сдерживают магическую силу. К ее удивлению, они не сдерживали ничего. Возможно, тот, кто наложил чары, решил сэкономить силы, уверенный, что без проводника Магесса все равно не сможет ничего призвать. Который раз враг недооценил ее. Книга выскользнула из ремней и полетела вниз, но, не успев достичь пола, резко взмыла к потолку, разрывая тишину ужасным писком. «Храд горовы сельфы!» — выругался библиотекарь, вздрагивая от внезапного шума. Его лицо исказилось от раздражения. «Сколько ни выводи их, все равно возвращаются!» Возможно, кто-то пообещал им грандиозный обед, господин Канис, улыбнулась Элин. Маг обернулся, изумленный тем, что пленница заговорила, но именно это и стало для нее сигналом к действию. Элин поймала струны воздуха и обратилась к ним за помощью. Верхние стеллажи разом задрожали. Ремни на корешках один за другим лопнули, и тяжелые тома с глухим стуком посыпались на пол. Щуплые маги до сегодня даже представить себе не могли, что значит получить по голове огромной книгой, падающей с высоты пятого этажа. Юноша-конвоир с криком рухнул на пол, когда смертоносный снаряд врезался в его плечо. Остальная троица, застегнутая врасплох, осознала всю серьезность происходящего слишком поздно. На них уже неслась книжная лавина. И это было только началом. Звуки рвущихся страниц и скрежет переплетов разбудили обитателей библиотеки. Жабоподобные твари со стрекозьими крыльями и щелкающими зубами показались из темных углов. Сначала одна жаба вылетела на шорох, потом другая, и вот уже неисчислимые сотни стрекочущих крыльев заполнили коридор. Как мухи, слетающиеся на падаль, сильфы облепили стражников со всех сторон. Их острые зубы впивались во все, что попадалось на пути. В книги, одежду, магические проводники, волосы и голые руки. Людей охватила паника. Тот самый парнишка, которого первым накрыла лавина книг, с воплями пополз обратно в читальный зал. Лан тоже закричал, но не от страха, а от боли. Три десятка жабоподобных существ вцепились в его большие лопоухие уши и повисли на них будто серьги. Он тряс головой, пытаясь сбросить их, но сильфы держались мертвой хваткой, крылья неистово били по воздуху. В попытке спасти своего лейтенанта, жилистый темнокожий конвоир выстрелил огненным ядром. Пламенный шар пронесся сквозь коридор, но не задел ни одной юркой сильфы, зато подпалил полки, на которых хранились редчайшие фолианты. Горящая бумага взметнулась к потолку, как пух из разорванной подушки. осыпая все вокруг огненными хлопьями. «Нет, не трогайте мои книги!» — раздался отчаянный крик Каниса неясно откуда. Эллен наблюдала за этим безумством, и вдруг ее охватил неудержимый смех. Весь фарс происходящего, вся нелепость ситуации, наконец, прорвалась наружу. То, что было настолько глупо и абсурдно, стало ее освобождением. Сорвав с себя обесточенные путы, она прорвалась сквозь толщу скользких тел и бросилась к выходу. «Стоять! Не с места!» — крикнул ей вслед. Лейтенант Лан призвал клубок серой энергии. Но прежде чем он успел выпустить заклинание, орда крошечных существ набросилась на него, погребая в бумаге. Темнокожий конвоир, не извлекший уроков из своих ошибок, снова призвал огонь. Раскаленное ядро пронеслось мимо Элин, едва не задев ее, и с оглушительным грохотом врезалось в книжную полку. Осколки камня и обломки древесины брызнули под ноги. Несколько древних рукописей взметнулись к потолку, махая полыхающими страницами и заполняя пространство дымом и искрами. «Я же велел не трогать мои книги!» Взревел понтифик Канис, выскакивая из-под бумажного завала, как чертик из табакерки. Он бросился к магу огня и, схватив его за грудки, со всей силы ударил союзника по носу. Конвоир отшатнулся, не понимая, как всего за мгновение оказался объектом такой яростной ненависти. Элен засмеялась еще громче. Безумие, царящее вокруг, окончательно сломало последние грани здравого смысла. Она метнулась за угол, скрывшись от врагов, уже готовясь скатиться по поручням лестницы и вырваться наружу. Но в самый последний момент девушка вспомнила о Дарте. Гримуар и ее проводник были в сумке Улана, и уйти без них она не могла. Сатаила помянешь — он и появится. Испылающего всеми цветами радуги коридора выскочил лейтенант. С холодной решимостью он призвал струны воздуха, и те со свистом разрезали пространство. Волшебница, не раздумывая, выставила защитный барьер. Две голубые волны столкнулись в центре коридора, сотрясая высокие своды и сбивая последние книги с полок. По части воздушной магии Лан оказался гораздо сильнее и опытнее Эллен. Он с легкостью пробил защиту и предпринял очередную атаку. Волшебница только и успела поднять руки, чтобы призвать новый силовой барьер, как невидимые, но острые клинки магических потоков прижали ее к стене. Попытка освободиться лишь усугубила ее положение. Струны воздуха затянулись вокруг шеи, как удавка. Поняв, что с таким успехом противник очень скоро поборет ее, девушка сменила тактику. Она обратилась к стихиям земли и огня. В одно мгновение ботинки лейтенанта покрылись плотной масляной коркой и вспыхнули голубым пламенем. Лан вскрикнул от неожиданности, его концентрация на заклинании резко ослабла. Элин сумела разорвать магические путы и, не раздумывая, нанесла еще один удар. Тяжелая полка, поднявшись с пола, со всего размаху ударила мага по голове. Он опрокинулся назад, потеряв равновесие. Эллен телепатически сорвала с его плеча сумку и потянула ее к себе. Однако Лан перехватил ворованное, прежде чем оно оказалось в чужих руках. Две магии опять столкнулись. Каждый рванул сумку на себя. От такого бешеного напора хлипкая ткань не выдержала, крепёжка порвалась, и содержимое торбы разлетелось по полу. Пока Эллен искала, куда упал ее проводник, Лан поднялся на ноги и призвал ветер. Волны раскаленного воздуха одна за другой обрушились на колдунью. Первую она отбила, вторую и третью тоже, но четвертую отразить не успела. Мощный поток с грохотом прижал ее обратно к стене. Самодовольно хмыкнув, Лан сделал несколько шагов вперед. Он более не собирался попадаться на дешёвые трюки. Его ладонь плавно поднялась, и в следующий миг девушка почувствовала резкую боль. Что-то хрустнуло в ее локте, а на глаза навернулись слезы. Из глотки вырвался приглушенный вопль. Лан сломал ей руку. Очевидно, он посчитал, что шпионка носит какое-то кольцо с кристаллом, позволяющим ей колдовать. Лишив ее руки, он лишил ее возможности взывать к призыву. — И после такого вы еще называете себя слугами белой магии? — завизжала колдунья. вспомнив слова Дарта о двойственности любого призыва. Сжав зубы, она попыталась сотворить сферу огня и направить ее на лейтенанта, но ничего не вышло. Невыносимая боль слепила глаза, делая любое сосредоточение невозможным. Лан пошагал к ней уверенным шагом. Эллен отчаянно огляделась и заметила черный гримуар, лежащий на полу неподалеку. Последняя искра надежды мелькнула в ее глазах. Она не ожидала чуда, но все же подхватила книгу призывом и бросила ее под ноги врагу, раскрывая на первой странице. Лан остановился с насмешкой поглядев вниз. На его лице читалось Это все, на что ты способна. Но это было не все. На желтом листе вспыхнули красные символы. Одно единственное слово — «Умри». Едва маг прочел его, как из гримуара вырвалось длинное, мокрое щупальце и обвило ему ногу. Лан заорал и дернулся, пытаясь отстраниться, но было поздно. На свет вылез еще один склизкий отросток, который схватил его за плечи и с силой прижал к пылающим буквам. Несколько вир маг сопротивлялся, изо всех сил пытаясь освободиться, но потом затих. Его большие от ужаса глаза медленно остекленели, потеряв всякую искру жизни, а огонь проводника начал угасать с жуткой неумолимой скоростью. Магические струны, сковывающие Эллен, обесточились и растворились в воздухе сверкающими искрами. Тяжело кашляя, она осела на пол и осмотрела свою руку. Нет, не сломано, всего лишь вывих, но теперь призывать Альвион будет куда сложнее. Элин поднялась на ноги и подошла к поверженному врагу. Лейтенант Лан, обмякший и лишенный силы, медленно превращался в мумию. Его кожа осыпалась мелкими клочьями, глаза глубже погружались в глазницы. Подобрав свой проводник, завалившийся в щель между ступенями, Элин наклонилась к гримуару и мягко произнесла. Все, остановитесь, господин великий. «Не убивайте мага! Давайте уйдем, не оставляя кровавого следа!» Щупальца прислушались к ее словам и втянулись обратно в книгу. Лан рухнул на пол, лишенный чувств. Эллен не стала проверять его состояние, захлопнула гримуар и, сунув его под мышку, стремглав бросилась к дверям. Оказавшись на улице, повернулась к каменной статуе Эгериса. Око за око! Рука за руку. Колдунья оторвала его протянутую длань, массивную и грубую, но достаточно крепкую, чтобы стать запором. Она вставила руку в петли дверей, надеясь выиграть пару тун для побега, и бросилась вниз по ступеням. У подножия горы ее встретили три солдатские лошади, что оказалось как нельзя кстати. Призвав ветер, волшебница распугала двоих, и те умчались в разные стороны, но третью... черную как ночь, она оставила себе. Оседлав ее и ударив по крупу, Элин велела коню бежать без оглядки. Когда маги разбили длань Эгериса и вырвались наружу, у подножия уже никого не было. Лишь следы копыт на земле и смутная тень, исчезающая вдалеке.